Глава 5 Конечно, надо было ожидать. Естественно, если кто-то почти пробился в наш сверхсекретный бункер и чуть не вывел из строя в о н п р о м в половине галактики, он и из моего запертого кабинета выберется. Нет, я не идиот, но я думал... Я понимаю, что вам наплевать, но они... Нет, мне не пришло в голову, что они могут угнать корабль. Да, конечно. Нет, я ничего такого не думал. Да, один из самых мощных. Но они оставили... Нет, они не собирались нападать на наши. Понятно, что не смогу, но они оставили записку и сказали, да, записку у меня на столе. Конечно, сейчас зачитаю. Я ведь все это время как раз пытаюсь...